Глава девятая. В глубинах сумеречного моря обитают небольшие рыбки, прозванные равнодушниками. Их так называют за выражение глаз, в которых отражается такое вселенское безразличие, что кажется, отправив эту рыбу живьем на сковородку, она даже не шлахнется. Так вот, я усердно старалась уподобляться таким рыбкам. подумаешь, переночую в покоях начальства. Подумаешь, это начальство — помилитель уймы потерянных душ и по совместительству адмирал королевского флота. О чем тут переживать? Сперва я хотела возразить, настоять на своем и вернуться к себе, но не стала по одной единственной причине. А потому что понимала, адмирала мой отказ обидит. Он ничем этого не покажет, по-прежнему будет меня защищать, но очень хрупкое установившееся между нами доверие разлетится в дребезге. Если быть до конца откровенной, никто прежде обо мне так не заботился. Никто не оберегал и не давал обещания защищать, чтобы не случилось. Так стоит ли этого лишаться из-за безосновательной боязни и глупого стеснения? Правильно, не стоит. Только умом это понять легко, а сердце трепещет, как пойманныя рыбка, что хочет ускользнуть в бездонные морские пучины. Я равнодушник, повторила про себя, когда передо мной гостеприимно распахнули дверь спальня. Ну же, Фрида, вы ведь не на эшафот идете. Поддел меня адмирал. Это еще как посмотреть. Хвала поднебесным, дополнительного стресса мне не добавили и постели расстилать не стали. Адмирал просто взбил подушку, обеспечил меня перенесенным из гостиной одеялом и пожелал приятных сновидений. Чувствуйте себя как дома. Это он сейчас пошутил, да? Даже если считать домом не ту почерневшую от времени хибару, где я прожила всю свою жизнь, а комнату в корпусе, с этими апартаментами она все равно не стояла и рядом. Я отдавала себе отчет, что личные покои адмирала далеко не вершина роскоши, но в сравнении с тем, где мне приходилось бывать прежде, роскошью они и были. Так же, как и гостинная, спальня была обставлена минималистично и со вкусом: широкая кровать, покрытая темным шелковистым покрывалом, большой шкаф, пара тумбочек и письменный стол с предвинутым к нему стулом. Вся мебель была явно дорогой. Хоть я и не особо в этом разбиралась, предположила, что изготовлена она из мареного синегорного вяза. Насколько мне было известно, только это дерево давало такой глубокий ультрамариновый, уходящий в черный цвет. Когда адмирал скрылся за дверью, я подошла к кровати и замерла, не решаясь на нее прилечь. Потопталась на месте несколько долгих мгновений, обреченно вздохнула и аккуратно пристроилась на самом краешке. Искренне считала, что от пережитых волнений заснуть не смогу, но ошиблась. Отключилась практически сразу, даже подумать ни о чем не успела. Мне снилось море. Беспокойная, черная, как самая беспросветная сумеречная ночь. И шепот, который уже когда-то звал меня, заставляя подаваться навстречу и прыгать в темную воду. Бушевал шторм, неистовствовал морозный ветер, расплетенные волосы лезли в глаза, мешая смотреть. Голые скалы охлаждали ступни, но губах ощущался привкус соли. Я стояла совершенно одна на затерянном среди моря маленьком островке. Страшно, страшно и очень холодно. Но еще холоднее сделалось, когда море вдруг стихло и стало стремительно затягиваться льдом. Темная дымка ползла по воде, покрывая ее белой коркой и отнимая жизнь. Я хотел обежать прочь, но ноги не слушались и будто промерзли к гладкому камню. Голос тоже пропал. Глаз нельзя отвести, и все, что оставалось, это смотреть на приближающуюся дымку, в которой уже проступал размытый темный силуэт. Неожиданно что-то изменилось. Мир подернулся пеленой, и я увидела в своих руках шаромак, тот, который недавно купила в лавке с небольшой разветвленной трещинкой. Откуда трещинка? Промелькнуло в мыслях: капитан ведь ее убрал. Мутное стекло покрылось кружевным инием, и я разглядела в нем темный туман. Сердце подскочило к самому горлу, пальцы ослабли и разжались. Шаромак покатился куда-то вперед, а я, обретя способность двигаться, побежала. Неважно куда, только скорее, скорее убраться из этого места. не видеть пугающего инии и ещё более пугающего чёрного тумана. Почувствовав, что куда-то падаю, я закричала и подумала, что вот-вот умру. А затем меня окутало что-то тёплое, невесомое, но вместе с тем сильное. «Тише!» — коснулся слуха успокаивающий шёпот. «Всё хорошо. Только не открывать глаз. Нельзя открывать, иначе всё волшебство и спокойствие рассеются». Находясь где-то между сном и явью, я укуталась в это тепло точного одеяла и ощутила, как страх уходит. «Откуда же ты такая взялась?» Снова шепот, горячее прикосновение к виску и тихий вздох. «Спи, моя маленькая Лундина, спи». И я заснула, теперь с уверенностью в том, что холод больше не вернётся. Проснувшись, я несколько долгих мгновений не могла понять, где нахожусь, За окном уже светало, первые лучи обозначили очертания массивной мебели. А еще я увидела мягкое одеяло, которое сбросило на пол восьми. Почему-то именно одеяло привело меня в чувства и напомнило, где я провела минувшую ночь. К собственному удивлению спалось мне просто замечательно. Только вначале кажется снилось какая-то ерунда, кошмар о море и от мимолетного воспоминания меня бросило в жар. Теплые объятия, целомудренный поцелуй, успокаивающие слова и это немыслимо невероятное. Моя маленькая Ундина. Нет, нет, конечно, это сон. Просто сон, иначе ей быть не может. Взглянув на часы, я ахнула и резво вскочила с постели. Завтрак уже начался, тренировка через двадцать минут, а мне еще нужно забежать к себе, чтобы переодеться. Оказавшись перед дверью, я резко осознала, что на сегодня у меня увольнительное, и на завтра, и на все дни, которые предстоит провести в столице, куда мы с адмиралом отбываем уже этим вечером, дабы встретиться с моей родней. сойти с ума и утонуть. Поняв, что никуда спешить не надо, я осторожно выглянула в гостиную. Диван был пуст, но лежащие на нем скомканное покрывало и подушка говорили, что его использовали как место для сна. В который раз за время нахождения в этих покоях мне стало неловко. В мыслях всплыл образ взъерошенного домашнего морского демона, и смущение усилилось. Я словно увидела нечто личное, чего видеть была не должна. Я не могла видеть, что я не могла видеть. Удостоверившись, что адмирал отсутствует, я прошмыгнула в ванную и плеснула в лицо холодной водой, смыла остатки сна вместе со смущением и взбодрилась. А когда обвела взглядом в ванную комнату, чуть ли не присвистнула. Да, все-таки вчера была права, роскошь это и есть. Опираясь на раковину, я посмотрела в настенные зеркала и, увидев свое отражение, тяжело вздохнула. В общем-то ничего пугающего, даже мешков под глазами нет, но одежда. Пусть длинная и плотная, но всё-таки ночная рубашка. В таком виде по корпусу не погуляешь, да и открыто выходить из апартаментов адмирала явно не стоит. Не приведи поднебесное, и кто-нибудь увидит, и все старания по обелению и репутации морскому коту под хвост. Исходя из этого, мне не оставалось ничего другого, кроме как дожидаться адмирала и в нетерпении грызть ногти. Так и представляла, как он сейчас проводит ускоренное разбирательство и устанавливает личность учинившего крысиный беспредел. Только сейчас я до конца осознала, во что вчера едва не вляпалась. Глубинные ведьмы — крайне злобные и беспринципные существа. Как и дроу не признают действующую власть, но в отличие от них не подчиняются вообще никому. Одиночки. Каждая ведьма сама за себя. Самое главное, чего я до сих пор не понимала, это для чего кому-то понадобилось насылать на меня проклятие. Для чего все эти угрозы, запугивания? Вряд ли дело только в личной неприязни. А если не в ней, то в чём? В моей особо играющей важную роль наследственности. Но в этом нет никакого смысла. Вчерашнее пожелание хозяина покоев «чувствовать себя как дома» я исполняла плохо. В спальне находиться не могла и, аккуратно поправив постель, переместилась в гостиную. Там, не зная, чем заняться, не нашла ничего лучшего, как аккуратно сложить брошенное покрывало и убрать со стола недопитый чай. Адмирал появился как раз в тот момент, когда я, помыв чашку, выходила из ванной. Столкнувшись с взглядами, мы синхронно замерли, и я с силой сжало форфоровую ручку. Диво, что она не треснула. В отличие от меня адмирал Рей выглядел безукоризненно. На фоне него, свежего, собранного, одетого в идеально сидящую форму, я казался себе взъерошенным недоразумением, что уверенности отнюдь не добавляло. Доброе утро. Не отводя взгляда, приветствовал он. Как спалось? Доброе. Это звалась я, ощутив, как от прозвучавшего вопроса по коже пробежала мелкая дрожь. Спасибо, хорошо. Прятать смятение за банальной вежливостью оказалось очень удобно. Я всегда знала, что адмирал не из тех, кто попусту тратит время, и сейчас снова в этом убедилась. Он призвал потерянную душу и, когда образовался знакомый проход, перешел к делу. Как только приведешь себя в порядок, приходи в трехсотую аудиторию. Повторишь все то, что накануне рассказала мне. «Будем поднимать вопрос об увольнении со службы». Моё сердце дрогнуло. «Неужели?» «Уже известно, кто за этим стоит?» Не веря в существование такой оперативности, спросила я. «Известно». Мрачно подтвердил адмирал и уже мягче добавил. «Поторопись, Фрида». «Пока информировать меня о личности преследователей явно не намеревались, но это было даже к лучшему, и без того хватало причин для волнения». Трёхсотая аудитория — место, где обычно проходили собрания капитанов и старост отрядов. Наверняка по такому вопиющему случаю сегодня они тоже там соберутся, и мне придётся рассказывать обо всём именно им». «Ох, как же не хочется!» «Ничего не бойся», — словно прочитал мои мысли адмирал Рэй, когда я уже входила в проход. «Сейчас бояться нечего». Благодаря спокойствию и прозвучавшей уверенности в это было очень легко поверить. На сбора много времени не ушло. Переодевшись в форму и заплетя волосы в не тугую косу, я бросила быстрый взгляд в зеркало, похлопала себя по щекам, чтобы избавиться от пугающей бледности, и отправилась на казнь. Казнить, конечно, собирались не меня, но это почему-то не успокаивало. Идя по коридору, окна которого выходили на полигон, я увидела, что на поле пусто. Это могло означать лишь одно: тренировка перенесена, так как капитаны и старшие ловцы сейчас действительно на собрании. Еще несколько коридоров, пара лестничных пролетов и вот она — дверь трехсотой аудитории точно специально распахнутая в ожидании меня. Мысленно велев себе успокоиться, я уняла неуместную дрожь, усилием подавила страх и, вспомнив обнадеживающие напутствия адмирала, вошла внутрь. Сюда был открыт ход далеко не всем. Чаще собрания проводились в главном зале. Впрочем, и это просторное с высокими потолками помещение скорее походило на зал, нежели на обычную аудиторию. Как и во всем корпусе, интерьер был сдержанном. Палы и стены из темно-серого камня. В дальнем конце статуи сидящих Тагара и Иританы, а в самом центре тянулся длинный прямоугольный стол, за которым сидели тринадцать мужчин. Адмирал занимал почетное место во главе стола. Здесь находился и Косичка, присутствие которого меня немного ободрило. Все-таки оказаться одной перед лицом множества высоких чинов нервотрепка еще та. Кадет Талмор. Приветствовал адмирал так, словно мы виделись впервые за это утро. Прошу вас перед лицом присутствующих подробно озвучить все угрожающие вашему физическому и моральному здоровью происшествия, имевшие место в корпусе и последнем рейде. Держать лицо и говорить уверенно было не так-то просто, но все-таки я справлялась, хотя и чувствовала себя в этом огромном зале ничтожно маленькой и незначительной. Однако чем дальше заходило в своем рассказе, тем больше успокаивалась, убеждаясь, что капитан настроенный ко мне благосклонно. Более того, меня слушали и слушали внимательно, не упуская ни единого слова. Я рассказала обо всем за исключением проклятия глубинной ведьмы, ведь этой ночью я осталась в своей комнате. Адмирал мне, конечно, ничего не рассказывал и о проклятии мне ничего не известно. Такой поступок оказался верным. Как только я замолчала, закончив своим испугом от вида убитой крысы, слово взял адмирал. Сейчас он был точно таким, каким я запомнил его с нашей первой встречи: холодным, неприступным, одним видом внушающим уважение и страх. Таким, каким его знали в морском флоте, не имеющим ничего общего с тем, кого я видел этой ночью. Как я упоминал ранее, на крысе обнаружено проклятие глубинной ведьмы. Продолжил он за меня. Кроме того, проклятие затронуло и привязанные к комнате кадета потерянные души, которые из-за него впали в своего рода сон. Проклятие не смертельное, даже не относящееся к разряду особо опасных. Из этого, а также из регулярных угроз следует, что кадета Талмар хотели напугать. Причины лежат на поверхности. Обычное зависть и желание, чтобы она покинула корпус. Капитан Вакхан. Без перехода обратился к тому адмирал. Тот коротко кивнул, поднялся и стремительно вышел из зала. Вернулся он буквально через несколько минут и не один. Впереди него шёл... «Горд!» — в изумлении прошептала я одними губами. Сын пекаря был необычайно бледен. Его глаза метались по аудитории, то мельком скользя по капитанам и ловцам, то опускаясь в пол. На меня он не смотрел. Далее выступал капитан Вакхан, предъявляющий Горту обвинение. Поочередно высказывались другие капитаны и снова адмирал, ведущий себя по отношению к нему еще более жестко. Пока все это происходило, я никак не могла поверить, что Горд, простой дружелюбный парень, поступил так отвратительно. Не верила вплоть до того момента, пока он, перепуганный не только увольнением из кадетов, но и угрозой передачи дела в следственный отдел, сам во всем не признался. «Потому что ей все давалось слишком легко», Здавленно ответил он на вопрос адмирала. Мы оба попали в корпус с улицы, только в отличие от меня она вообще из самых низов. Но она, а не я, стала одной из лучших среди кадетов новичков. Она дочь конченного забулдыги, девка из трущоб, годная только для гордак. Прервал его громовой раскат голосом адмирала Рэя. Никогда я не видел, чтобы адмирал был настолько зол. Его вчерашний короткий срыв и гнев, направленный на меня, казался незначительным пшиком мелочью в сравнении с теперьшней яростью. Даже со своего места я видела, как потемнели прозрачные глаза, на не скрытой рукавом кисти проступила темная чешуя, а за его спиной появилось несколько дымчатых силуэтов. Повеяло холодом. Увидев перед собой вместо адмирала настоящего морского демона, Горд судорожно сглотнул, втянул голову в плечи и зажмурился в неконтролируемом ужасе. Судя по реакции, пробрала всех. Едва заметно вздрогнул даже Вакхан. И только капитан Диатэя остался спокоен. Кажется, по его лицу даже скользнула тень мимолетной улыбки. А я всё неподвижно стояла, уподобившись замерзшим в другом конце зала статуям, и пыталась заглушить обиду. Не сосчитать, сколько раз мне приходилось разочаровываться в людях, но, похоже, жизнь меня ничему так и не научила. Слова Горта задели едва ли не больше его поступков. Но ведь всё действительно сходилось. Те же невидимые чернила, какие использовались для написания записки, наверняка были куплены Гортом в лавке магических вещиц, как раз в тот день, когда мы приобретали там шаромаги. В целом разбирательство много времени не заняло. Признание Горта существенно облегчило задачу. Документы о его увольнении были подготовлены заранее и уже вскоре их украсили две размашистые подписи адмирала и капитана Ваххана. Но чего я никак не ожидала, так это прихода стражей. неожиданно появившихся в его аудитории. Горд заметно запаниковал, попытался им воспротивиться, но тщетно. Вы обвиняетесь в применении запрещенных артефактов, произнес один из стражей. Прошу пройти с нами. За всеми дальнейшими событиями я наблюдала отстраненно, намеренно оградившись от них мысленно. Просто представила, что нахожусь где-то далеко, спряталась глубоко в себя и вернулась к реальности лишь в тот миг, когда в зале нас осталось трое. Я Адмирал и капитан Вакхан. Присядьте, предложил мне адмирал, вернувший вполне человеческий облик. Заняв ближайшее место за столом, я перевела взгляд с адмирала на капитана и обратно, не понимая, для чего мне требовалось задерживаться. Сейчас я говорю, вы молча слушаете. Если возникнут вопросы, зададите позже. Адмирал Рей сел ровно напротив. Все, что сейчас было озвучено, лишь малая часть правды. Поверхностная история для служащих в корпусе. На деле всё куда сложнее. Вам подбросили не просто какой-то артефакт с проклятием, а проклятие глубинной ведьмы. Именно глубинной ведьмы. У простого сына-пекаря ноль возможностей его достать. Следовательно, неприязненным к вам отношением Дага просто воспользовались, поручив ему вас запугать.、И、это подтверждает и определённая сумма, найденная в его комнате. Отсюда возникает закономерный вопрос, для чего это кому-то нужно. Ответов может быть несколько, но наиболее вероятный — напугать вас до такой степени, чтобы вы вынужденно покинули корпус и остались без защиты. Несомненно, если бы не мое вмешательство, угрозы бы продолжились. Суть ясна. Я медленно кивнула, даже не зная, что ошарашило меня больше — это самая суть или скорость, с которой адмирал до нее докопался. Позавчера было установлено, что Гейру Грей убили с помощью сложного артефакта магии смерти. Именно поэтому мы вначале приняли убийцу за некроманта. Иными словами, кто-то хотел, чтобы мы подумали на него. В настоящее время известно, что за осколками охотятся Каэр Флинт, жрицы Дроу и Тайлис, тот самый знакомый нам некромант. Но в свете последних событий стало понятно, что есть кто-то еще. Тот, кто убил Гейру и по чьей указке действовал Даг. Вы не допускаете, что Гейеру мог убить Флинт? О смысле всказанное спросила я. В его причастность к убийству по-прежнему не верилось, но все же такой вопрос напрашивался сам собой. Нет, с полной уверенностью возразил адмирал. Флинт бы не усложнял. Нам и так известно о его желании получить осколки, а убийца хотел отвести от себя подозрения, переведя их на другого. Вдобавок Флинт. Адмирал на миг замолчал, и в его глазах отразилось нечто такое, чего я не смогла разобрать. Не стал бы ее убивать. Сбросив все ее минутное оцепенение, закончил он. Капитан Вакхана, присутствие которого уже как-то забылось, не громко, но выразительно хмыкнул. Я не знала, как трактовать последние утверждения адмирала, да и раздумывать над ним мне не позволили. Адмирал посоветовал мне отдохнуть перед грядущей поездкой. Капитан выдал бумагу, официально подтверждающую мои выходные, и я наконец могла быть свободна. У двери аудитории стояла Крил, которая бросилась ко мне, как только я вышла в коридор. «Поднебесная, Эфрида, это правда?» — взволнованно спросила она. «Корта арестовались за что?» Я разве что не застонала, понимая, что придётся обсуждать неприятную тему по второму кругу. Но оставлять подругу без ответа не хотела, да и Крилл была не из тех, кто легко отступает. Поэтому, присев на краешек подоконника, я вкратце рассказала ей об угрозах, запугиваниях и ни за что пострадавшей сдобренной проклятием крысе. А затем продемонстрировала, выданной капитаном Вакханом документы сообщила, что в ближайшую неделю буду отсутствовать. «Я еду в столицу», — честно ответила на последовавший вопрос и, немного помявшись, уточнила с адмиралом. Глаза Крилл превратились в два огромных блюдца. «Это связано с моей семьёй», — снова не стала врать я. «Кажется, у меня мама отыскалась. И она, как бы это сказать, не из низкого круга». Если у Крилл и остались вопросы, то она проявила тактичность и задавать их не стала. Вместо этого поделилась переживаниями за свою семью и сказала, что пришла сюда надеясь поговорить с адмиралом до его отъезда. Она все-таки решилась лично попросить его о помощи. Вот даже письмо написала. Крил невесело усмехнулась, показав мне небольшой конверт. Попыталась все объяснить, рассказала, как их люблю. Думаешь, они меня простят? Да не за что тебя прощать, возразила я, ободряюще ей улыбнувшись. Я не знаю твоих родных, но мне кажется, они прекрасно все понимают. Ты не должна расплачиваться своей жизнью за ошибки младшего брата. Вдобавок, прошло достаточно времени, чтобы они успокоились. Всё обязательно наладится. Вот увидишь». Последнее заверение я произнесла как для Крилл, так и для самой себя. Наш разговор прервался из-за вышедшего из аудитории адмирала. Крилл тут же соскочила с подоконника и подошла к нему, а я, чтобы им не мешать, тихо удалилась. Спешить было некуда, и чувствовала я себя пристранно. Види, как на теперь уже заполненном полигоне отдуваются сослуживцы. Капитан Вакхан гонял кадетов так, что те, судя по лицам, проклинали все на свете и проклятия их были похлеще всяких там глубинных ведьм. В обеденном зале почти никого не оказалось. Завтрак закончился, но Карк любезно предоставил мне рисовую кашу, хлеб с маслом и чай. Удивительно, учитывая, что это потерянная душа и любезность понятия несовместимые. Вернувшись в комнату, я не торопясь собрала вещи. Их у меня было не так уж много, совсем мало, если быть честной. Зато в сумке осталось свободное место, куда я уложила учебники и взятае в библиотеке книги. Если мне предстоит провести некоторое время вдали от корпуса, это вовсе не значит, что учёбу можно забрасывать. Подумав, я решила прихватить ещё и шаромак. В руки его брала с долей опасения, внезапно вспомнив свой сегодняшний сон. Ладони тут же сделались влажными, в горле встал неприятный комок. Я бы не реагировала на сон настолько остро, если бы во время последнего рейда Шарамак не показал потемневший лепесток хризантемы. Может, он всё-таки неисправен? «Пссс!» — внезапно нарушил уход моих мыслей. «Эй!» — доходяга, гаундинистая. Ещё ни разу за всё время меня так не радовали голоса сирен. После слов адмирала о том, что проклятие как-то на них повлияло, я даже переживать начала. «У тебя всё хорошо?» «Надо же! Какая забота!» — усмехнулась я, решительно отправивший ромак на дно сумки. — Хорошо. А у вас? Потерянные души синхронно вздохнули. — Пришлось ещё раз чистку проходить, как будто все круги глубины пройти заставили. Я им посочувствовала. Правда, посочувствовала, без тени иронии. Даже представить сложно, каково это — пройти все круги глубины. Ещё одни невинные жертвы наравне с убитой крыской. Кажется, простым испугом отделалась только я. Время до вечера тянулось невыносимо медленно, будто кто-то намеренно придерживал стрелки часов, не давая им двигаться с обычной скоростью. Я даже пожалела, что мне выдали увольнительную на сегодня. Лучше бы проводила время с пользой, тренируясь вместе со всеми. Праздное времяпрепровождение и безделье, как это обычно бывает, порождает нежеланные мысли, вращающиеся вокруг последних событий. Я невольно думала о горте, о глупой зависти. Обедные Гейеры, погибшие из-за чужих интриг. Но чем дальше, тем больше возвращалось к последним словам адмирала. Слишком много желающих заполучить кристалл душ, и уверена, многие охотятся за осколками не для себя. Например, Флинт. На кого он работает? Я уже давно задумывалась над тем, что к этой истории может быть причастен кто-то из приближенных короля. Более того, кто-то из наследников. Ведь не просто так принцесса Калиста задержалась в Сумеречье после Алых рассветов. И не просто так сюда же прибыла принцесса Линария, никогда прежде не интересующаяся событиями королевства. Официальная версия, говорящая, что они обе находятся здесь, дабы лично следить за активностью душ в Сумеречном море и нести волю короля, как по мне, звучала не очень убедительно. Зачем этим заниматься принцессам, если в Сумеречи и так работают лучшие ловцы королевства? В течение дня ко мне ещё раз заглянула Крилл, сообщившая, что разговор с адмиралом прошёл успешно. Он уже был осведомлён о сложившейся ситуации и намеревался приложить все силы, чтобы её исправить. «И письмо согласился передать», — просияла Крилл. «Я думала, он снова будет говорить, что мне нужно оставить службу, но, кажется, Эртен Рей всё-таки принял мой выбор. А если принял он, наверняка приняли и родители». Она неожиданно меня обняла. «Фрида, спасибо тебе за поддержку». После неё своим присутствием меня почтил косичка, выдавший мне внушительного объёма книгу. «Чтобы не прохлаждалась», — серьёзным видом пояснил он. «Вернёшься, спрошу по всей строгости, так и знай». Другого я от него и не ждала. На душе посветлело, точно внутри меня взошло лучистое солнце. На жизненном пути нам всегда встречаются такие, как Горд. Это неизбежность, с которой сталкивается каждый. Но большое счастье... Если у тебя есть такие друзья, как Крилл, Тейн, Даллия. Всё-таки мне повезло. Очень.